Харлан Эллисон и Кит Лаумер. День Птиронадона. Межвселенская хроника текущих событий. Птиронадон свалился с неба в среду. Ровно в 4 часа 18 минут. Кружа, как подбитая птица и со свистом, рассекая воздух, он грохнулся. Дач на стыке 6 авеню и 47-й улицы. Распластав мощные крылья, он раздавил в лепешку один мустанг, два Кадиллака, один Бьюик Ривьера, 3 фольксвагена, передок пежо и туристский автобус фирмы Грейнлайн. Чудовище прикончило 87 человек, но не этот прискорбный факт привлек внимание Кили, выползавшего в тот момент из замызганной порно-лавочки, одной из тех, коими усеяно шестая авеню, и трепетно прижимавшего к груди сверток с книжками и кучей фото с плохо выбритыми подмышками, но зато щедро раздвинутыми ножками. Строго говоря, в первую очередь он отреагировал на сам, достаточно шумноватый факт падения огромного Застевшего свет тела, затем на страшный грохот от удара этого дохлого создания о мостовую, и, наконец, он автоматически определил, что речь шла не просто о каком-то там задрипанном птиродактиле, а совершенно недвусмысленно о птеронодоне из рода орнитостомов. Кили, как-никак студент третьего курса Колумбийского университета, готовившийся стать лиценциатом по истории и геологии и, естественно, не мог не распознать с одного взгляда этот суперхарактерный костистый гребень, разросшийся от черепа вдоль спины и столь превосходно выполнявший роль противовеса громадному беззубому клюву. Кили как раз упивался созерцанием этой особенности экзотической твари, когда та, шмякнувшись о подскочила, взметнув облака пыли над расплющенными остатками автомашин и останками невинно загубленных людей, словно любуясь содеянным, а потом вновь жестко шлепнулась на то же самое место. Необъятное крыло грязновато-оливкового цвета словно брезент накрыло тела несчастных, еще подававших слабые признаки жизни. Только слабо трепыхнул его кончик, когда из-под чудища пахнула струя воздуха, застрявшего под ним и мигом провонявшего миазмами рептилии. Через всю сорок седьмую улицу протянулось другое крыло, дряблое, вся в бородавках кожаная перепонка натянутая на тонкие косточки, похожие на выгнутые алюминиевые трубки, причем его когтистый конец ласково уперся в разукрашенный тремя бронзовыми шарами обшарпанный фасад кирпичного здания. Отовсюду заулюлюкали сирены. Перекресток взорвался дикими криками. Искалеченные и наполовину раздавленные при падении этой громадины люди судорожно пытались выкарабкаться из-под туши и обломков. Кили, все еще продолжая стоять на пороге магазинчика, не приминул сходу подметить, что животное оказалось невероятно тяжелым и весело в силу своего умопомрачительного возраста намного больше, Чем любой отдельно взятый птеродактиль. Немыслимые с точки зрения аэродинамики эти существа никогда не тянули более чем на сотню фунтов, в среднем даже на 80. Но эта животина, небрежно смявшая туристский автобус и полдюжины автомашин, выглядела намного длиннее, а уж о размахе крыльев и говорить просто неприлично любого известного на сегодняшний день окаменелого птеродактиля. Существо распласталось, как гигантское распятие, вытянувшееся почти к радиосити-мюзик-холлу, а его разметавшиеся крылья, казалось, так и ждали, что вот-вот заявятся подручные Пилата приколачивать их гвоздями поперек 47-й улицы.